Глава 18. За все годы, что я знаю Макалан, я неплохо её изучил. Например, я понял, что она до смерти перепугалась, когда выбежала тогда из моей комнаты. Она мало чего в жизни боялась. Я не знал никого сильнее её, и я говорю не о той силе, которая измеряется количеством подходов к штанге. Я говорю о бесстрашии, об умении постоять за себя, о безразличии к чужому мнению. Но тогда что-то её напугало. Была причина тому, что она рванула из комнаты вместо того, чтобы отшутиться. Но я не знал её. Или, если точнее, мне не хотелось зря надеяться. Калифорния, кит похлопал меня по плечу. Ты уж меня предупреди, если захочешь потанцевать. Сам знаешь, что на танцполе я всех сбиваю с ног. Спасибо, пробормотал я. Чего это с ним? спросил он Стейси. Она пожала плечами. Я знал, что мне нужно делать вид, что я радуюсь этому балу, ради стеси. Я знал, что мне нужно вообще вести себя иначе. Я оглядел компанию своих друзей и подумал: "Вот оно. Всё, о чём я мечтал, когда переехал сюда. Дружеский круг. Причём не какой-то обычный. Я тусуюсь со школьными звёздами, и вдобавок я один из лучших спортсменов школы". Я думал, что хотел именно этого. Но теперь я знал, что хотеть и нуждаться — разные вещи. Мне не нужно было выбирать между этой жизнью и МакКаллан. Я знал об этом. Но выбрать кое-что мне все же придется. Либо сидеть здесь и пропустить нечто важное, либо пойти к МакКаллан и сказать ей о своих чувствах. Заставить ее меня выслушать. Я знал, что рискую. Очень вероятно, что она уедет и проведет последний школьный год на Международной космической станции. С другой стороны, она не сразу ответила, когда я спросил, хочет ли она пойти со мной на бал. Она знала, что я спрашиваю не совсем об этом. Но она не отказалась. Она замолчала, и в этом молчании я уловил что-то, что давало мне призрачную надежду. А вдруг она чувствует то же, что и я? Мне надо было перестать притворяться и попытаться счастье, добиться того, что я хочу, в чём нуждаюсь. "Стеси", сказал я словно мимоходом, Крепись, чувак. Сейчас придётся тяжело. Прости меня, Стеси, но мне нужно идти. Она кивнула, словно ждала моих слов. Макалон? Она знала. Все знали. Каждый раз, когда нас спрашивали, встречаемся ли мы или дразнили нас старой супружеской парой, люди поступали так, потому что видели то, что мы не могли разглядеть за собственным упрямством. Я хотел что-то ей ответить, но не мог подобрать слов. Как сказать девушке, что она совершенно прекрасна, но ты влюблён в другую? Не переживай, сказала она. Я уже давно этого ждала. Не хочу, чтобы ты думала, что дело в тебе. С каждым словом груз вины становился всё тяжелее. Да я знаю, но ну правда, Леви. Она улыбалась. Мы все знали, что вы с Макалом будете вместе. Мне, наверное, полагается огорчиться, но я прочитала слишком много романов о любви и просто не могу не болеть за пару лучших друзей. И знаешь, Нам же было весело вместе. Ты хорошо ко мне относился. Она пожала плечами. Её реакция отлично показывала, сколько наши отношения значили для нас обоих. Они целиком укладывались в этот жест, в это пожатие плечами. Ну ладно, я пойду. Она махнула рукой в сторону танцпола. Удачи. Спасибо. Удача мне точно понадобится. Я кое-как проковылял к выходу. Жалею, что не могу вырвать скобу и побежать к Макалам. Холодный февральский ветер ударил мне в лицо. До меня вдруг дошло: а кто же меня отвезёт к её дому? Я позвонил ей, но она не ответила. Я позвонил им на домашний, и там тоже никто не поднял трубку. Мне не хотелось просить своих родителей, это было слишком личное. И внезапно я понял, кому могу позвонить. Единственный человек, который всегда, независимо от обстоятельств, придёт мне на помощь и сделает это с улыбкой на лице. Адам подъехал буквально через 10 минут. Он не стал меня ни о чём расспрашивать. Я сказал, что мне нужно подвезти, и он спросил, где я сейчас нахожусь. Привет, Леви. Как дела? Он вышел из машины, чтобы помочь мне сесть. Отлично. Спасибо огромное. Убедившись, что я удобно сел, он захлопнул дверцу. Тебе до Мне очень нужно поговорить с Макалом. Она дома? Он пожал плечами и завёл машину. Есть только один способ узнать. Адам милосердно молчал всю недолгую дорогу до дома Макала. Мы припарковались. В гостиной горел свет. Адам помог мне выйти из машины и своими ключами отпёр входную дверь. "Макалон", крикнул он. У меня бешено колотилось сердце. Тишина. Я снова позвонил ей и услышал звонок её телефона. Проследовав за звуками, я дошёл до кухонного стола. Адам следовал за мной. Наверху её нет. Я проверил шкаф, её куртки тоже нет. Хочешь, позвоню её папе? Он сегодня работает допоздна. Нет. Не хватало ещё, чтобы мистер Диц заволновался, что его дочь пропала. Все остальные были на балу. Значит, у Даниэль её тоже нет. Куда бы она ни пошла, она пошла туда в одиночестве. Может, ей нужно было подышать свежим воздухом и подумать? Меня осенило, я понял, где она сейчас. Адам, можете отвезти меня в River Side Park? Мне было невыносимо торчать дома одной, пока все веселились на балу. Не то чтобы я никогда не проводила субботний вечер дома и в одиночестве, но тем вечером что-то не давало мне успокоиться. Этим чем-то был Леви. Мне нужно было проветрить голову, и я пошла прогуляться. Ничего не помогало. Я думала, что сворачиваю наугад, но все равно очутилась в реверсайд-парке. Я села на качели и стала качаться взад-вперед. Я думала, меня это успокоит, но остановилась только хуже. Мне было так одиноко без Леви, который всегда качал меня. Без него мне всегда было немного одиноко. Поначалу я решила, что подсознание меня дурачит, но я правда слышала знакомое шарканье. Наверное, это моя тоска по Ливи вызывает галлюцинации. Но потом раздался его голос. Макалон? Она замерла, медленно повернулась ко мне. Ливи? Что ты тут делаешь? Почему ты не на балу? Это Адам тебя привёз? Я видела машину. Да. Я ответил только на последний вопрос, потому что понятия не имел, что ей сказать. Мы можем поговорить? Она помогла мне опуститься на скамью, на ту самую, где мы случайно встретились несколько месяцев назад. Мы сели, и моё тело сразу закоченело от холода. Мне нужно кое-что тебе сказать. И ещё мне правда нужно, чтобы ты дала мне договорить, а не сбежала в Ирландию. Я ждал саркастического замечания или испуганного выражения на её лице, но вместо этого она сказала: "Обещаю". Я понял, что назад дороги нет. Я сделал глубокий вдох. Я ушёл с бала, потому что там не было тебя. Мы с тобой оба знаем, что эти несколько месяцев я вёл себя как последний идиот. Я-то думал, что знаю, чего хочу: компанию друзей, девушку, играть в школьной команде. Но всё это не принесло мне счастья, потому что без тебя моё счастье невозможно. Я больше не в силах была его слушать. Леви Остановись, пожалуйста. Знаю, что обещала не перебивать его, но ему нужно было услышать то, что я должна была сказать. Я знаю, я опустила глаза. Почему-то мне казалось, что я не могу сказать всё, что хочу, если буду смотреть на него. Я знаю, что ты собираешься сказать, потому что я чувствую то же самое. Сердце у меня ушло в пятки. Правда? Она наконец подняла на меня взгляд. Конечно. Но, но Ирландия, она улыбнулась, и моё сердце разлетелось на миллионы осколков. Ты не единственный, кто совершал в жизни глупости. Думая от моего признания в собственной глупости, у него пропал дар речи. Я его не винила. Такое не каждый день услышишь. Макалан, я был напуган до смерти, но я знал, что никогда не прощу себя, я, если не попытаюсь ещё раз. Я люблю тебя, Я не собиралась снова упустить шанс. Я больше не испугаюсь, не убегу, не буду искать отговорки. После этих слов я едва мог дышать. Она повернулась ко мне и придвинулась ближе. Я потянулся к ней. Мы были совсем близко. Всё моё тело пульсировало в предвкушении поцелуя. Мы уже целовались раньше, и совсем близко к тому месту, где были сейчас, но сейчас всё было иначе. Это будет не в шутку не для того, чтобы его заткнуть. Мы поцелуемся, потому что оба хотим этого. Я поцеловал её. Я поцеловал его. И это было волшебно. Но этот раз поцелуй не стал для меня неожиданностью. Я наслаждался прикосновениями её губ к своим. Её пальцы ласково пробежались по моим волосам. Я притянул её к себе, чтобы расстояние больше не разделяло нас. Никогда. Хотя на улице было холодно, от близости Леви я согрелась. Он ненадолго отодвинулся, чтобы поцеловать меня в лоб. Ты понятия не имеешь, как я сейчас счастлив. Думаю, что имею. Мы посидели еще несколько минут. Он не отрывал губ от моего лба. Мы, как и всегда, прижимались друг к другу. Этот момент и правда все изменил. Но я знала, что это может быть и к лучшему. Потому что между нами было что-то... Чего я знала, у меня никогда не было ни с кем другим. Я и представить не могла, что буду с кем-то близка так, как мы близки с Леви. Я боролась с этим чувством, но теперь признала. Всё так, как должно быть. Вот так всё и должно было происходить между нами. Я думаю, мы оба это знали. Я почувствовал, как МакКаллан слегка задрожала. «Пойдём домой», — сказал я, снова её целуя. Хотя я не уточнил, к кому именно мы пойдём домой, Это было неважно. Все это время я думал о том, где мой настоящий дом. Сначала он был в Калифорнии, потом в Висконсине. Но на самом деле дом — это не обязательно место, где вы спите по ночам. Это там, где вы чувствуете себя естественно, где вам комфортнее всего, где не нужно притворяться. Можно просто быть собой. И я, наконец, пришел домой, потому что моим домом была МакКаллан. Так что, как я и говорил, парни и девушки вполне могут дружить. И даже быть лучшими друзьями. А что может быть лучше, чем влюбиться в лучшего друга? Ничего. Вот всегда за тобой должно оставаться последнее слово, да? Ты сам знаешь. Да, знаю. Угу. Ох, Маккаллан. Да, Леви. Я люблю тебя. Я тебя люблю. И опять тебе нужно сказать что-то после меня. А ты что, возражаешь? Совсем нет хорошо